Глава седьмая. Срок годности вышел, но это не страшно. «Аж лучше работать в круглосуточном магазине», — пробормотал себе под нос квак, выходя оттуда и следуя за объектом наблюдения к Сеульскому вокзалу. Мужчина, за которым он шёл по пятам, был в белом пуховике и шагал так неуклюже, что напоминал полярного медведя, заблудившегося после того, как ледники растаяли. А самому себе детектив казался старым слепым эскимосом, блуждающим по Северному полюсу. Так он ходил за ним уже четвёртый день, но всё безрезультатно кваку устал бесконечно таскаться за этим типом и всё чаще думал, что предпочел бы сидеть в тёплом магазине за кассой, получая 8,5 тысяч вон в час, а то и больше. В очередной раз ему пришлось пожалеть о том, что он согласился на предложение Кана. Когда в медицинской маске KF-94 стал совсем невыносимо, детектив на мгновение приподнял её. Он не надел бы ее, даже если весной снова подует пыль из Маньчжурии. Куда катится мир, раз всех заставляют постоянно ходить в них? Старый квак тяжело вздохнул, но в его легкие попал лишь собственный противный запах изо рта. Вспомнив свою договоренность с Каном и словно собираясь силами, он покрепче завязал шарф. «Нужно что-нибудь накопать о его прошлом. Заплачу тебе два миллиона сразу же», — пообещал Кан. Ещё просил поторопиться, потому что этот тип, который оказался знакомым его матери и продавцом в её магазине, мешал ему открыть новое дело. Квак потребовал половину авансом, однако Кан отказал, и они сговорились на одной десятой части. «И поскорее», — сказал тот, протягивая Кваку деньги, которые только что снял с карточки в банкомате. «Если я сильно разозлюсь, то позову своих корешей, и мы сами разберёмся». Кан Минсик говорил уверенно, и всё-таки тот факт, что он нанял детектива, доказывал обратное. Квак давно знал его. Он привык к бравадам Кана и за глаза насмехался над ним. И, конечно, его самолюбие ущемляло, когда схемы Кана срабатывали. Однако тогда ведь и Квак не оставался без прибыли. Поэтому и на этот раз детектив согласился. В любом случае, ему нужны были средства на жизнь. Не для движения за независимость, не ради борьбы с преступностью, а чтобы спокойно жить на старости лет. Об этом он вдруг задумался недавно, когда ему исполнилось 60. Подобного рода заработок — единственное, на что сможет положиться такой одинокий старик, как он. кан сообщил лишь, что цель работает в магазине его матери в ночные смены и называет себя Токко. Чёрт. Ну и имя. По-корейски звучит почти так же, как одиночество. Это шутка или только кажется? Так или иначе, кваку Ваку предстояло узнать, имя это или фамилия. Он был уверен, что для детектива с 30-летним стажем проследить за каким-то медведеподобным типом проще простого. Однако изо дня в день Токко всего-навсего бродил по городу. Выходил из магазина, миновал вокзал, дальше к Маледону, по ЭОГ и чхун до хостела в Тонь-Джадоне. После этого странный тип шел в Хуам-Дон, мимо старшей школы в йон через хэ и по Гван-Дон в ичхон и к станции йон а затем снова в свой хостел в тонь Он бродил между Сеульским и вокзалом и горой намсан без устали, как заяц из рекламы батареек. Квака и так раздражала необходимость постоянно носить маску из-за этой ужасной пандемии, а вдобавке ещё и изматывали длинные прогулки. Точнее, нет, прогулки в принципе. Выдерживая от силы несколько часов, Квак возвращался в свою однокомнатную студию на улице Вон Хёро. Три дня бесполезных блужданий. Больше откладывать нельзя. Плотно позавтракав, он принял твёрдое решение сегодня преследовать Токко до самого конца. Квак шёл чуть согнувшись, как это свойственно старикам, скрываясь от объекта за парой человек. Он ходил за полярным медведем уже четвертый день, а тот, казалось, совершенно его не замечал, продолжая бродить кругами. Видя это, Квак еще больше приуныл. Неужели и сегодня все напрасно? Он тяжело вздохнул, как вдруг Токко повернул на Сеульский вокзал. Квак стремительно сократил расстояние между ними и встал на тот же эскалатор. Поднявшись на вокзал, он сразу же огляделся в поисках белой куртки. На станции, как всегда, оказалось полно народу в больших куртках и пальто, так что отыскать даже достаточно грузного мужчину удалось бы не скоро Наверняка есть причина, по которой тот вдруг решил прекратить слоняться по улице и зайти внутрь. Он должен быть где-то здесь. Не мог же так быстро ускользнуть из здания. Квак озирался по сторонам, пытаясь понять, куда подевалась цель. Он заглянул в бургерную, в магазин, в туалет, но нигде не нашёл Токко. Может, он решил купить билет на поезд? Квак направился к билетной кассе. В этот момент по телевизору в центре зала сообщили срочную новость о том, что в районе Тегу насчитали много заражённых коронавирусной инфекцией. Квак невольно остановился. Он-то ожидал, что пандемия очень скоро сойдет на нет, однако происходило обратное. Все кинулись скупать маски. Детектив испуганно попытался вспомнить, сколько их осталось у него. Известие о новой волне инфекции, которую считали смертельной для пожилых и людей с хроническими недугами, никак не могло пройти мимо больного диабетом с его слабой иммунной системой. Событие оказалось не менее серьёзным, чем это неотложное поручение и слежка. Внезапно он обнаружил человека в белой куртке. Тот сидел перед телевизором среди бездомных. Точно он. Квак вытащил свой старый кнопочный телефон и, притворившись, что звонит, незаметно сфотографировал Токко. Вот и первое доказательство, которое он отправит к Ван Минсику. Квак воодушевился, ведь его предположение, что этот тип бездомный, раз он всё время бродит в окрестностях вокзала, оказалось верным. Квак осторожно подошёл к ним. Приглядевшись, он заметил, что все бездомные уплетают ланчи из магазина и разговаривают с Токко. Зрелище так себе, но от чего то детектив почувствовал к ним симпатию. Внезапно Токко встал, надел свою белую парку, помахал товарищем рукой и куда-то ушёл, видимо, обратно на площадь. Квак, склонившись, приблизился к группе бездомных и сел. Те окинули его подозрительным взглядом и уже собирались вернуться к еде, но неожиданно детектив вытащил своё поддельное полицейское удостоверение, которое часто пригождалось ему во время работы. «Так, не шумим и только отвечаем на вопросы. Ясно?» — угрожающе произнёс квак, уткнувшись в маску и стараясь не вдыхать ужасный запах. Насторожённо наблюдая за ним, бездомные продолжали есть. «Кто этот человек в белом пуховике? Ваш друг?» «Нет, не друг», — ответил один бездомный. «А кто тогда?» «Товарищ по несчастью», — вступил в разговор другой. «Значит, бездомный. Чем он раньше занимался?» «Не знаем. Просто приходит и кормит нас», — сказал третий. «Вы его не знаете? Почему он тогда вас кормит?» «Мерзавец», — произнес четвертый бездомный. «Почему? Он же вас кормит». «Да не...» «Ты, мерзавец!» — вновь встрял второй вдруг прорычал. посмотреть ка на этого сукина сына!» «Вкусно!» — взяв палочками рис, порадовался первый. «Чёрт! Совершенно бесполезная болтовня! Нужно уходить!» Признав, что дальнейший допрос не имеет смысла, квак поднялся. В этот момент третий бездомный открыл зубами какую-то бутылку. «На саджу не похоже!» Первый и второй тоже последовали его примеру. Квак пригляделся и прочитал «Чай из кукурузных рылец». Они чокнулись друг с другом и принялись пить прямо из горла. Ну и ну. Оставив позади это странное зрелище, Квак вновь направился на поиски своей цели. Детектив пересек вокзал и встал на эскалатор, который вёл на площадь. Затем, спустившись в переход, обнаружил объект там. Токко купил билет на метро и пошёл на первую линию. Квак поспешил за ним. Объект сел на поезд в сторону станции Чхоннянни. Стоя у дверей, он смотрел в темноту. Квак разместился на сиденье напротив и внимательно наблюдал за ним, готовый в любую минуту выскочить из вагона. Внутри было достаточно спокойно и хорошо, за исключением неприятного запаха, характерного для этой линии. От тёплого воздуха клонило в сон. Большинство пассажиров носили маски, а кто ехал без них, склонили головы и старались не дышать ртом. Кваку показалось, что вагон напоминает больничную палату. Глубоко вздохнув, он вновь почувствовал свой запах изо рта. Когда метро остановилось у станции Сичхон, недалеко от мэрии, вошел мужчина лет пятидесяти пяти в теплом пальто и без маски. Он громко разговаривал по телефону, а едва сел напротив детектива, пол и пальто разошлись, демонстрируя всем его пупок. «Мне мянджу, давай пять тысяч, остальное по частям хвенсон». «Бен, говорю же, в Немен-Джу пять тысяч, в я отправил вчера. Нужно проверить по каждому адресу. Да, товар хороший. Да, да!» Орал мужчина в трубку голосом, напоминающим лай собаки, будто находился не в вагоне метро, а в своём кабинете. Кваку даже захотелось спросить, что там за хороший товар в фенсоне Судя по лицам пассажиров, рабочие дела мужчины им тоже порядком мешали. Наконец тот положил трубку, однако тут же набрал еще чей-то номер. То ли напевая, то ли фыркая под нос, мужчина ждал, пока установится соединение. «Ну, что там?» «Да, да. Едем в эти выходные. В Лейк-парк? Давай в Нью-Кантри. Мне обязательно туда надо. Да. А в Лейк-парк? Весной. Весной. Нормально сейчас в Нью-Кантри» супер я возьму еду и все остальное да мужчина болтал без умолку и кваку невольно приходилось слушать его разговоры вспомнив об объекте слежки он перевел взгляд на него похоже и тот наблюдал за нарушителем спокойствия когда шумный мужчина закончил и собрался было сделать еще один звонок объект уселся на свободное место рядом Тот повернулся и встретил внимательный, прищуренный взгляд своего нового соседа. «И куда вы решили поехать?» «Что?» — растерялся мужчина. «В Лейк-парк по поедете? Или в Нью-Кантри?» — спросил человек в белом пуховике, изобразив удар клюшкой для гольфа тебе что за дело?» — возмущённо прокричал мужчина. «Зачем подслушиваешь чужие разговоры? Совсем спятил?» «Было слышно», — невозмутимо оправдался Токко. Оторопев от такой уверенности, мужчина в пальто промолчал. Все глаза в вагоне были прикованы к развернувшейся сцене. Люди затихли, словно в ожидании бури. Внезапно Токко продолжил. «Мне...» Вообще без разницы, в какой гольф-клуб ты поедешь в эти выходные. Но ты так громко говорил, что я даже заинтересовался. Мне-то тоже весной больше нравится в Лейк-парке. Поезжай туда. И да, э, куда именно в Хвёнсон ты хочешь отдать половину? К Олимпиаде в Пхёнчхане там дороги приличные построили. Сильно поднялись цены на недвижимость, значит, с сам сказал. Только говорил, запинаясь и задавал вопросы, будто студент, выполняющий задание по аудированию. Мужчина, который ещё недавно так уверенно обсуждал свои дела во всеуслышание, раскраснелся и лишь с недоумением разводил руками, оглядываясь по сторонам в поисках поддержки. Но все пассажиры, включая Квака, Считали, что он вполне заслужил такое обращение. Осознав, что союзников ему не найти, мужчина смутился. В этот момент машинист объявил, что поезд подъезжает к станции Чонно-Самга. «Сто лет не ездил на метро. Сколько тут, оказывается, сумасшедших развелось?» Выпалил он и направился к дверям. Внезапно объект наблюдения встал и последовал за ним. «Что? Что еще?» — возмутился мужчина. — Я тоже выхожу. Ты мне обязательно расскажи потом, что там с Хвенсоном в итоге. Так меня заинтересовал, что я теперь спать не смогу. — Отвали уже! — Я и правду тоже выхожу. — Делай, что хочешь! — А почему ты, кстати, без маски? — «Изо рта воняет!» Вокруг послышались смешки. Мужчина с покрасневшим лицом полез в карман, достал оттуда смятую маску и со злостью огляделся. «Черт! Извините за шум! Все!» — прорычал он, и как только дверь открылась, поспешил удалиться. Человек в белой куртке последовал за ним. Квак тоже вышел и медленно двинулся за обоими. Люди в вагоне смеялись, глядя на них. Мужчина же обернулся и, заметив хвост, помчался прочь. Вот и славно. Ему явно хотелось, чтобы все пассажиры слышали его личные разговоры. Думал, раз он крупный и в возрасте, то ему всё сойдёт с рук. А нет, появился кто-то посмелее, и тот не вынес конкуренции. Когда мужчина в пальто пошёл по лестнице на выход, объект слежки наконец свернул в другую сторону, чтобы пересесть на другой поезд. Видимо, на третью линию. Квак, не слишком приближаясь, шёл позади и обдумывал, что сейчас произошло. Мужчина в пальто назвал этого типа сумасшедшим, в то время как Кваку понравился его праведный гнев, который так редко можно встретить. К тому же он разбирался в гольфе и недвижимости. Хотя, конечно, мог всё это выдумать. И всё же, судя по словам и поведению Токко, казалось, что он не понаслышке знаком с вложениями в недвижимость и часто ездил по гольф-клубам. Несмотря на то, что сейчас этот человек вращается в среде бездомных и подрабатывает в ночные смены, по-видимому, в прошлом он располагал деньгами. Да и третья линия ведёт прямиком к Каннам. «Нужно проследить, на какой станции он выйдет, тогда завеса тайны приоткроется». Стараясь не показывать своего волнения, Квак встал на платформе в сторону станции Огым. Объект наблюдения вышел на Абкуджоне и направился к старшей школе Хёнде. Резкий порыв ледяного ветра застал Квака врасплох, и он поплотнее укутался в шарф. Ему нельзя заболевать, иначе сразу вылезут все старые болячки. Будто услышав его ворчание, объект внезапно остановился и стал задумчиво разглядывать окна здания. А затем быстро перевёл взгляд на квака, который поспешил наклониться и притвориться, что завязывает шнурки. Выждав момент, детектив вновь поднял голову и увидел край белого пуховика, мелькнувший в дверях здания. Квак в мгновение оказался перед входом и принялся осматриваться. Пятиэтажное здание с фасадом из полированного бетона арендовало клиника пластической хирургии, где вертелись большие деньги тех, кто мечтал поправить себе разрез глаз, форму носа, подбородка или губ. Квак уверенно сделал вывод, что цель явилась сюда не ради пластической операции и остался доволен своей проницательностью что ты в этой больнице имело отношение к прошлому или настоящему объекта. Детектив вновь ощутил то будоражащее чувство, которое вызывает у него настоящее расследование. Может, этот тип здесь раньше работал и зачем ты ищет одного из бывших коллег? Оставалось сделать лишь одно — сесть за столик возле окна в соседнем кафе и выжидать. Это у него получалось хорошо. Не успел он допить кофе и проявить свои детективные навыки, как объект вышел из здания и зашагал обратно к станции метро. Недолго поколебавшись, Квак быстро опустошил чашку и встал. На сегодня хватит слежки. Покинув кофейню, он направился в клинику пластической хирургии, где человек в белом провел целых 20 минут. В молодости Квака многие его знакомые садились за руль с поддельными правами. Причина этому проста. Если умеешь водить, то не попадёшь в аварии, а значит, шансы попасться довольно низки. Главное, чтобы совпадала фотография и имелись необходимые навыки. Квак аналогичным образом поступал с полицейским удостоверением. Хотя из-за одного досадного случая ему пришлось снять с себя форму, он до сих пор чувствовал себя настоящим служителем закона. Поэтому обмануть сотрудника на ресепшене для него не представляло никакого труда. Холл выглядел на удивление красиво и современно. Квак даже слегка запереживал, но сумел взять себя в руки. Предъявив сотруднице удостоверение и сказав, что мужчина, который сейчас был здесь, проходит свидетелем по одному делу, он стал задавать вопросы. Однако сотрудница, не поведя и бровью, продолжала твердить, что ей ничего неизвестно. Видимо, расколоть ее будет сложнее, чем он думал. Когда Квак сурово пригрозил вернуться в следующий раз с ордером, девушка нахмурилась и смогла сообщить только, что мужчина ходил встречаться с директором. Детектив засомневался, стоит ли ему в таком виде разговаривать с ним. Но сотрудница уже доложила начальнику о приходе полицейского. И к кваку подошёл высокий мужчина с большой головой. Его правая щека слегка дёргалась. Директор окинул детектива высокомерным взглядом и позвал за собой. «Отлично». Квак направился за ним в кабинет, полный решимости всё разузнать. Он сел за стол и осмотрелся. Комната была очень стильно отделана и идеально чиста. кваку вернулось волнение. Директор явно намеренно заставил его ждать, пока помощница принесет напитки. Только затем он сел напротив и оценивающе посмотрел на гостя. «Из какого вы участка?» «Отдел преступлений в сфере интеллектуальной собственности района Йонсан». И Квак снова показал удостоверение. Директор даже не взглянул на карточку и набрал кому-то. Квак нервно сглотнул. Когда взяли трубку, директор ещё раз спросил, как его зовут. Кваку пришлось снова назвать вымышленное имя, указанное в удостоверении. Он чувствовал, как на лбу проступил холодный пот. Директор передал его данные своему собеседнику, и хладнокровно, словно голодный хищник, посмотрел на мужчину. Вскоре он положил трубку и улыбнулся. «В отделе преступлений в сфере интеллектуальной собственности района Йонсан такой сотрудник не числится». «Не может быть. Проверьте еще раз. Видимо, этому отделу стоит заняться вами», произнес директор и, откинувшись на спинку стула, расслабленно наблюдал за кваком. Детектив бесповоротно потерял инициативу и сам стал объектом допроса. Незаурядного человека не так-то легко провести. Разоблачение было быстрым. «Что ж делать?» Директор с высокомерием победителя изучал его лицо. Квак не сразу собрался с духом. Нужно прикинуться нахальным стариком. «Я полицейский в отставке. У меня срочное дело, поэтому пришлось немного соврать. Прошу вашего понимания». «Не знаю, что там у тебя срочного, но ты пойман с поличным, когда выдавал себя за полицейского. Давай, объясняйся теперь. Э, тот мужчина, с которым вы сегодня встречались, — это мой племянник. Он долго отсутствовал, а теперь вот явился. Но ничего не рассказывает о том, чем занимался всё это время, поэтому я и пошёл на крайние меры». Директор внимал каждому слову, будто пропуская их через детектор лжи. Он прикусил губу и с интересом посмотрел на Квака. «Очень часто наши пациенты внезапно меняют свои решения, поэтому все разговоры в этом кабинете записываются. Доказательства тому, что ты прикидывался полицейским, уже есть, так что кончай ломать комедию и говори правду». «Даю тебе последний шанс». Директор мгновенно разоблачил ложь Квака и уже говорил с ним на «ты». Вот ведь противный упрямец. Квак понял, что попал в лапы настоящего хищника, и теперь ему остаётся лишь рассказать правду. И он поведал директору, что управляет детективным агентством, и получил заказ разузнать о прошлом этого типа. Затем низко опустил голову, показав лысину и попросил прощения. К его удивлению, лицо директора смягчилось. С видом великодушного судьи он посмотрел на Квака и поинтересовался. «Частные детективы еще встречаются? Не ожидал. Ну и что ты накопал на него?» Эх, «Пока ничего особенного. Узнал только, что он общается с бездомными с Сеульского вокзала и сегодня заходил в вашу клинику». «Ну ты детектив. Какая польза от того, что ты выяснил?» Квак понимал, что директор просто его провоцирует, но сопротивляться не мог. «А, еще он по ночам подрабатывает в круглосуточном магазине «Все для вас» в Чхонпхадоне, а днем шатается вокруг Сеульского вокзала и по Йонсану, одним словом, сумасшедший». «По ночам работает, в магазине всё для вас?» Директор рассмеялся. Кваку казалось он непробиваем, однако смех обнажил его настоящий облик. «Если ничего не сделать сейчас, потом от сегодняшнего позора будет уже не отмыться. Надо переходить в контратаку». Издав под конец слабый смешок, директор успокоился и перевёл глаза на Квака. «Смешно просто. Вроде магазин называется «Всё для вас», но ничего полезного для тебя там не нашлось. Кстати, в твоём агентстве можно заказать человека?» «Что вы имеете в виду?» «Видимо, нет. В общем, надо понять, где этот товарищ живёт. Куда он ходил, где бывает. Я сам узнаю, а ты приходи с компенсацией». «С компенсацией? За что?» «За то, что я не сдал тебя в полицию». «А, С спасибо». Директор кивнул и попросил у Квака телефон. Когда тот протянул ему старый кнопочный мобильный, он набрал кому-то. Через пару мгновений где-то на его рабочем столе завибрировал телефон. Если подумать, наверняка этот номер зарегистрирован на другого человека. «Набери меня дня через три. Если заляжешь на дно, тебе не поздоровится. Расправимся не только с ним, но и с тобой». «Понятно», — дрожащим голосом пробормотал Квак, попрощался и двинулся к выходу. Хотелось скорее убраться отсюда. Из-за чрезмерной уверенности директора он почувствовал себя будто в логове льва. Детектив уже почти коснулся ручки двери, как вдруг сзади прозвучало. «Секунду!» Сделав невозмутимое лицо, он повернулся к директору. «Кто тебя нанял?» «Это конфиденциальная информация. Мне не положено такое рассказывать!» Квак решил проявить профессионализм, с трудом сдерживая участившееся дыхание. Последняя капля самоуважения испарилась без следа, когда директор снова с ухмылкой взглянул на детектива. «Мне-то все равно. Я могу разобраться с ним и не зная, кто заказчик. Тебе не о чем беспокоиться. Ладно, просто сиди и жди. Скажешь потом, что это твоих рук дело, и потребуешь у своего заказчика оплату». Квак вышел из клиники и побрел, куда глаза глядят. Так он оказался около моста Тон-Хо, затем поднялся на него по лестнице. Порывы холодного ветра хлестали по лицу. Река по обеим сторонам уходила далеко за горизонт. Квак стоял и смотрел на водную гладь. Темно-синяя вода текла медленно, но неумолимо, прямо как время. Кваку вдруг захотелось присоединиться к этому потоку. А что? Ведь мир не изменится после его исчезновения. Там, в клинике, он увидел трейлер своей будущей жизни. Позор, насмешки и унижение Квак вытащил из кармана поддельное удостоверение. На него смотрел мужчина 40 лет, в самом рассвете сил. Только сейчас всё это не более чем жалкая ложь. Вместо него в реку полетел его поддельный документ. Лишь теперь он смог пойти дальше. Квак покинул Каннам и снова оказался в центре. Чтобы погреться, он зашел в большой книжный магазин на Чонно, а к ужину отправился на место встречи. В одном мясном ресторанчике у торговых рядов Нагвон, что рядом с Инсадоном, Он договорился увидеться со старым другом Хваном, который работал сутки через сутки охранником в многоквартирном доме. Заметив, как детектив мрачно и молча пьет со Хван посоветовал бросить детективное агентство и следовать его примеру. Однако тот ответил, что, хоть и приходится иногда терпеть унижение это единственная работа, которая ему по душе. А так хотелось согласиться. После трёх бутылок Соджу от бесконечных жалоб Хвана даже мясо стало казаться безвкусным. «Во мне уже скоро. Идти надо будет. Смена ран начинается. И трезвею в последнее время долго. О, чёрт, мне же надо ложиться, рано. График сутки через сутки совсем не для нас, стариков. Может, оставишь всё это?» «Да так я хотя бы полтора миллиона в месяц смогу заработать. Не уверен, что жена будет меня кормить, если я перестану приносить в дом деньги. В молодости я хорошо зарабатывал, и она заботилась обо мне. А сейчас относится хуже, чем к собаке. Надо бы развестись, как ты. Разве похоже, что я счастлив в одиночестве?» «Ну, дружище, да, мы постарели, но разве должны терпеть такое отношение? Мы строили страну, содержали семьи, а теперь пятое колесо в телеге? От детей ни звонка, все относятся к нам, как к отбросам. Может, и так. А, кстати, знаешь, какие обязанности у охранника? Одна из них — сортировать мусор». Этот запах уже просто въелся в кожу. Я все время его чувствую. Мусорки мою тоже я, вожусь в грязи. Но это еще не все. Умеешь отличать обычные отходы от перерабатываемых, не? А как думаешь, сколько людей бросают обычные в урны для перерабатываемых? Когда я вывешиваю объявление, что ушел разбираться с мусором, все смотрят на меня, как на прокаженного, и спрашивают, где относит охранника? В такие моменты хочется их самих засунуть в урну. Вот такая дерьмовая работа!» Хван все горячился, и на них уже стали коситься посетители с других столиков. Его резкий, сиплый голос звучал крайне неприятно. Квак, чтобы хоть как-то смягчить гнев товарищу подлил ему сочжу. Опустошив очередную рюмку, Хван снова вскипел и принялся жаловаться на семью, а затем и на весь мир ну почему у него такой противный голос?» Не в силах больше терпеть, Квак взял его за плечо и силой толкнул. «Говоришь, семья тебя не любит?» «Просто игнорируют меня, делают вид, что не замечают». «Очень жаль, но я бы на месте твоих детей вел себя так же. Кому понравится вся эта пустая болтовня?» «Вы поглядите на него. А что, я не имею права ничего говорить?» Закатив глаза, возразил Хван. Квак тяжело вздохнул. «Тогда чего орёшь и возмущаешься? Что ты знаешь о жизни? Может, учился много или книги читал?» «Э, да я через столько тягот прошёл в жизни. Чему учёб может научить? Ты вообще на чьей стороне? Кого поддерживаешь?» «Я... я на стороне тишины. Послушай, у стариканов вроде нас, у которых ни сил, ни денег, нет права возмущаться. Знаешь, что хорошего в успехе? Он даёт это право. Посмотри на успешных стариков. Им уже перевалило за семьдесят, они до сих пор занимаются политикой, управлением. Да... И когда они что-то говорят, то молодежь слушает, и дети им верны. А что мы? Мы ничего не нажили. Какой смысл разводить бессмысленную болтовню? О, ты прав. Мы неудачники, нещие. Но ведь мы можем собраться и высказаться, выйти на Кванхвамун. Главная площадь в у дворца Кёнбок-Кун, на которой проходят различные акции протестов. «Ну давай, ты же развелся, тебе нечего терять. Выскажемся все вместе на площади в выходные. Пусть нас наконец услышат. Согласен?» Кваку стало стыдно. Хотя, в отличие от Хвана, причин выйти у него не было. Поднявшись, детектив взял маску Хвана со стола Натянул ему на уши, попросил заткнуться и пожелал не подцепить коронавирус на Кван-Хвамуне. Затем расплатился и ушёл, слушая, как Хван выкрикивает ему в спину оскорбление. Ну вот, ещё на одного друга меньше. Квак не мог пойти домой. Может, из-за неприятного чувства после низкосортной забегаловки, в которую его привёл Хван, А может, всё дело в унизительном разговоре с директором клиники. Да и назвать его дешёвую, холодную, промерзающую однушку домом едва ли язык поворачивался. Ему хотелось возвращаться в дом, освещенный солнечным светом и теплом семейного очага, а не в пустую тесную квартирку размером с гроб. Но в такой холод ему идти было некуда. Поэтому он просто брёл по зимним улицам и думал — когда же его жизнь пошла наперекосяк. Сын захотел последовать примеру сестры, выражать себя через какое-то занятие. Сестра любила спорт, а его потянуло в художественную школу. Поэтому Кваку срочно понадобилась крупная сумма денег. В этот момент и пришло искушение. Он принял взятку. На полученные деньги он купил сыну музыкальные инструменты, оплатил занятия. Кара оказалась жестокой. Пойдя на такой шаг ради семьи, Квак потерял репутацию, а вместе с ней и работу. Тогда он решил основать своё детективное агентство, однако вскоре почувствовал, что его игры с законом не по душе жене и детям, которые стали сильно от него отдаляться. Чёрт, они думают, что ему так хотелось заниматься этими слежками? Квак терпел их ради того, чтобы принести денег в семью. Сталкиваясь с постоянным унижением, он честно работал, обеспечивал родных и даже смог оплатить детям учебу в университете. Но вскоре силы кончились. Он перестал поспевать за молодыми, куда более талантливыми коллегами. Потерял доход, а затем и уважение семьи. Жена потребовала развода. Дети, повзрослев, поспешили обрести независимости только иногда звонили ему, чтобы напомнить себе о его существовании. На самом деле справедливо. Тогда Квак этого не понимал, но сейчас осознал в полной мере. После развода он много размышлял над своими поступками. Понял, что совершенно ничего не умеет, всю жизнь только пытался заработать. Готовить он научился только лапшу. Как включается стиральная машина, не знал. Разговоры с детьми давались ему с трудом. С женой идеальных отношений так и не получилось. Он вечно ругался, кричал, заваливал её упрёками. А дети же выросли, за всем этим наблюдая. Неудивительно, что он остался один. Когда Квак понял, что семья раскололась по его вине, Он порадовался, что хоть медицинская маска теперь не даёт ему говорить. Вот бы этот рот вообще никогда не открывался. Каждый раз, едва в голове назревали грубости, готовые бесцеремонно обрушиться в адрес близких, Квак убеждался, что своими же руками разрушил себе жизнь. Миновав мэрию и рынок нам де детектив оказался на Сеульском вокзале. На глаза попалось несколько бездомных, и ноги сами понесли его в чхон Изначально он собирался сесть на автобус и доехать до своей улицы, однако внезапно решил прогуляться по кварталу. Захотелось вернуться туда, где началось его сегодняшнее путешествие, встретить этого безмолвного плюшевого медведя и что-нибудь сказать ему, снять, наконец, маску и воспользоваться правом, которого сам себя лишил, Пожаловался бы и рассказал, как целый день следил за ним, спросил бы, кто он такой и почему шляется непонятно где. Может, ему тоже за это платят. Перед входом в магазин его одолели сомнения. Возле кассы стояла какая-то старушка и болтала с объектом наблюдения. Она ничего не собиралась покупать и не выглядела, как обычный покупатель. А когда женщина сказала этому медведю переставить что-то из товаров, и он послушался, Квак понял, что перед ним хозяйка магазина, мать Кана, заказчика слежки. Ему стало совсем не по себе. Прозвонил колокольчик на двери. Владелица магазина улыбнулась объекту, помахала ему и вышла на улицу. На вид она была на пару лет старше Квака. А он почему-то думал, что матери Кана уже за семьдесят... «Наверное, эта милая старушка очень переживает из-за своего сына». С такими мыслями Квак зашёл внутрь. «Добро пожаловать!» После небольшой паузы раздался голос продавца. Стараясь не встречаться с ним взглядом, Квак направился к холодильнику. На улице холод, но у Квака пересохло во рту. Всё из-за навязчивых мыслей. Чтобы избавиться от них, а заодно и от жажды, Детектив взял несколько полулитровых банок пива и отнёс на кассу. «Если вы вместо этой принесёте другую, то четыре банки будут по акции за десять тысяч вон». «Правда?» «Да. А сейчас у вас выходит тринадцать тысяч семьсот вон. Просто поменяйте одну, и получится...» — Дешевле на три тысячи семьсот. — Ага, вот оно что. Квак сделал всё, как ему сказал продавец, взял пакет и рассчитался. Засунув две банки в карманы куртки, остальные держа в руке, он вышел на улицу, сел за столик на веранде и откупорил одну. Сделав глоток из холодной зелёной банки, он почувствовал облегчение. В этот момент открылась дверь. Объект слежки вынес какой-то аппарат на улицу и, поставив его рядом с кваком, включил в розетку. «Неужели обогреватель?» Подул горячий воздух, и мужчина ощутил тепло, как от присутствия кого-то близкого. Квак хотел было поблагодарить мужчину, но тот уже зашёл внутрь, а догонять его не хотелось. Странный тут сервис. «А этот тип приветливый». И отнёсся к с той же добротой, что и к остальным покупателям. Хотя даже не знал его. Сэкономил ему денег, позаботился, чтобы не замёрз, пока с жалким видом распивает спиртное на улице. Неожиданное гостеприимство отбило у Квака желание высказать этому человеку всю ту чушь. Детектив просто уселся поудобнее и в одиночестве наслаждался хмельным. Несмотря на холодное пиво, благодаря обогревателю было тепло. Внезапно снова раздался звон колокольчика. Объект вышел на улицу и сел возле детектива. В обеих руках у мужчины было что-то отдалённо напоминающее хот-дог, и один он протянул озадаченному кваку. Вот, — Вот. Держите. Это сосиска в тесте. Очень вкусно. Я... «Разогрел ее в микроволновке». Б «Будете?» Квак старался сохранить самообладание, но теперь уже не мог удержаться. У него потекли сленки. Слишком уж аппетитно поднимался пар от разогретой в микроволновке булочки. Только с чего вдруг этому типу кормить его? Может, хочет втереться в доверие и что-то разузнать? «Почему ты меня угощаешь?» «Не стоит выпивать без закуски. Да и дни холодные нужно съесть чего-нибудь горячего. Кстати, у неё -то только что истёк срок годности. Но она нормальная. Не переживайте». Заикаясь, заверил мужчина и снова протянул закуску. Детектив расслабился, взял сосиску в тесте и сразу же откусил. Горячая еда мгновенно взбудоражила вкусовые рецепторы. Квак внимательно посмотрел на объект, который сидел прямо возле него и жевал с ним меньшим аппетитом. «Нормально?», Нормально" — с набитым ртом спросил Токко. Он ещё спрашивает. Квак кивнул и с охотой накинулся на еду. Затем открыл вторую банку пива, сделал глоток и внезапно разрыдался. Да хрипоты! Так, что даже затряслись плечи. Вытерев рукавом слезы, он по-шпионски загадочно начал. «Я-то нормально, а ты будь осторожен, кое-кто на тебя зуб точит!» Токко лишь изодаченно смотрел на него. «Ты ведь ходил сегодня в клинику пластической хирургии в Абку Джон В этот момент выражение лица Токко изменилось. Зрачки его маленьких глаз расширились. Он посмотрел на собеседника и спросил, откуда ему это известно. Будоражащее чувство. Квак вспомнил работу в полиции и день, когда его самого допрашивал прокурор. Детектив рассказал всё, начиная с того, как сын хозяйки магазина поручил ему накопать что-нибудь на неудобного продавца и заканчивая встречей с директором клиники, который намеревался Токко убить. «Он спросил меня, где ты живёшь, но я не назвал адреса хостела, хотя знаю его. Я не в курсе, что вы не поделили, только он явно хочет избавиться от тебя». Мужчина слушал молча. Внезапно уголки его губ поднялись, и раздался громкий смех. В какой-то момент кваку даже показал что тот смеётся над ним. Детектив нахмурился. «Спасибо вам. Не стоит беспокоиться», — перестав смеяться, произнёс объект и снова принялся за еду. Понитший детектив опустошил банку пива. «А зачем сын хозяйки пытается разузнать обо мне?» «Так с твоим приходом вырос доход, и теперь он не может продать магазин, надеется накопать на тебя что-нибудь и повлиять на мать». «Хм, что? Смотрите, за последние полчаса посетителей совсем не было, так что торговля идёт плохо, а хозяйка всё равно не продаёт магазин. Поэтому я гарантирую, что моё увольнение не решит его проблему». «А что решит? На жизнь хозяйке хватает пенсии». Для нее главное, чтобы были деньги на зарплаты сотрудникам. Магазин она держит не для того, чтобы заработать много денег. Но ее сын хочет вложить. Квак не смог договорить. Детектив вдруг понял. Мать Кана — уникальной доброты человек, а твердая уверенность только-только доказывает, что правда на их стороне. Сорокалетний опыт работы в полиции и детективном агентстве научил его отличать истину от лжи. П «Передайте ее сыну, что хозяйка ни за что не продаст магазин. Вы же договорились о награде, если у вас в -в -в -в все получится. С Скажите, что нашли на меня компромат и меня выгнали, чтобы он заплатил...» вам что зачем я все равно собирался уходить ответил он и указал пальцем на дверь на стеклянной двери висело объявление о поиске нового сотрудника да уж детектив человек который зарабатывает на жизнь благодаря своему вниманию к деталям даже не заметил его пора уходить в отставку Квак встал и подошёл к объявлению. Искали сотрудника на ночную смену с десяти вечера до восьми утра. Оплата почасовая — девять тысяч вон, что на пятьсот больше минимальной. Наверное, потому что работать придётся по ночам? «Неплохо», — подумал он и вернулся за столик. Объект с умиротворённым видом пил чай из кукурузных рылец. Заметив озабоченный взгляд Квака, он облизал губы и сказал вы — Представляете, я завязался спиртным. Оказалось, чай вкуснее. — А чем ты будешь заниматься, когда уйдешь с этой работы? Я следил за тобой несколько дней, ты бывал только в этом магазине и в хостеле. — Ничего себе! Вы всем мои маршруты узнали. — А что еще мне оставалось делать? Ну, гулялся я на холодном ветру с тобой. «Да, в последние дни я много гулял. Всегда так делаю, когда надо подумать. Очень помогает. Я посчитал, что мне нужно уехать из Сеула. Долго не мог решиться и... Наконец набрался смелости. Только сначала найдем кого-нибудь хорошего мне на замену». Какой ответ вас устроит? Квак кивнул и слегка улыбнулся. Странно это общаться с объектом слежки вопреки запретам и слушать его советы, как лучше завершить дело. Квак внезапно почувствовал, что ему не безразлична судьба этого человека, поэтому его ответ успокоил детектива. Неужели причина в том, что ему нравилась уютная атмосфера этого места? Магазин, где гостя готовы согреть, от холодного ветра заслонит верзила, сидящий напротив. Магазин, который хозяйка не закрывает ради своих сотрудников, несмотря на то, что денег он не приносит. «И как я могу к вам обращаться?» — поинтересовался объект. «Просто детектив, квак Можете выполнить мой заказ». Мне нужно найти человека. Кваку стало неловко при таких обстоятельствах взять новое дело. Заметив растерянность детектива, Токка тут же заверил его: "Я само собой заплачу, сколько это бы будет стоить. Тебе сделаю скидку. А кого нужно найти? Если знаешь имя и номер удостоверения личности, это не составит проблем". "Знаю. — спокойно ответил он. Квак одобрительно кивнул. «А если человек умер, найти его все еще возможно?» «Конечно!» На лице мужчины появилась по детски искренняя улыбка. Квак вздохнул и спросил. «А для работы в ночную смену подойдут старики вроде меня? Срок годности еще не вышел?» «Конечно подойдут. Ничего страшного», — радостно заверил токка чуть придвинувшись. «Тогда последний вопрос. Такой грубый, не умеющий нормально общаться с людьми, человек, как я, сможет этим заниматься?» «Вы ведь детектив И ваша, и моя работа состоят из трех «С». Склизко, сложно, страшно». «Вам, наверное, приходилось иметь дело со склизкими, изворотливыми людьми. Все наши покупатели как невинные овечки. Но есть одна бабушка, которая требует вернуть ей деньги за мороженое, потому что у нее болят зубы от холодного. Мы называем таких ПП». «И что это означает?» — Сокращение от проблемный покупатель. В любом случае у вас всё получится. Может, он хочет поскорее уехать, и поэтому так старается подбодрить его. Но Квак уже серьёзно всё решил. Взяв банку, он допил пиво и взглянул на мужчину. — Значит, закончу с твоим делом и посвящу себя круглосуточному магазину. «Передашь хозяйке, что я готов работать?» «Конечно. П Приготовьте резюме. И побыстрее, если можно». Квак кивнул и открыл последнюю банку пива. Чтобы поддержать его, объект поднял бутылку с чаем. Когда они чокнулись, в магазин зашли трое молодых людей. Новый знакомый детектива попрощался и, надев маску, поспешил за прилавок. Когда пил пиво и прежде чем надеть маску, глубоко вдохнул холодного зимнего воздуха.